Пилок. Домой мы с Гри поехали на метро. По дороге болтали о всякой ерунде. Но когда вышли из подземки, муж тихо спросил. «Дочь домной, Устинья, она ведь, мягко говоря, не особо сообразительная». «Ну да», — кивнула я. «И болтливая?» «Просто беда», — вздохнула я. То загадки загадывает, то сказки про змея Горыныча рассказывает. Домна крепко поработала, задурила дочери голову окончательно — полностью подчинила её себе. Но о том, что в избе живёт Оксана, Устья и словом не обмолвилась. «Как же она не проболталась!» — поразился Гри. Я пожала плечами. Устья буквально парализована Домной. Стоит матери косо глянуть на неё, как та делается меньше ростом и мгновенно выполняет все её приказы. Спрятав в избе Оксану, Домна приказала Устинье крепко держать язык за зубами. Думаю, сказала ей что-нибудь вроде того. «У нас в доме Василиса прекрасная поселилась. Если кому проговоришься, явится змей Горыныч и унесет всех, сожжет пламенем из ноздрей». Вот испуганная устя и прикусила язык. Повторяю, мать имеет на дочь огромное влияние. Гри отпер дверь и зажег свет в прихожей. «Пойду переоденусь», — сказал он. Я кивнула, поторопилась на кухню, открыла холодильник и уставилась на полки. М да надо непременно купить хорошую кулинарную книгу. Такую, где можно отыскать рецепты на все случаи жизни. Вот сейчас я вижу одно яйцо, два плавленых сырка, пучок умершей петрушки, бутылочку кетчупа, банку шпрот и баллончик взбитых сливок. Ну и какой ужин можно приготовить из такого набора?» «Солнышко, ты не видела мою розовую рубашку?» Спросил, входя на кухню Гри. Я оторвалась от изучения несовместимых в одном блюде продуктов и переспросила. «Сорочку? Какую?» «Самую модную», — отозвался Гри. «Ну, ту, которую мне Марта на Новый год подарила». Ревность ткнула меня острым кулаком под дых, и я помимо воли заявила. «Сейчас лето в разгаре, мода давно поменялась». Гри улыбнулся. «Действительно. Значит, рубашка потеряла свою актуальность. Но всё равно интересно, где она». «В гардеробе», — ответила я. «Там её нет». «Наверное, она в бачке. Сейчас постираю». «Корзина для грязного белья пустая», — удивлённо заметил Гри. «Ой, мама», — прошептала я. «Постирушка». Гри недоуменно посмотрел на меня. «Что случилось?» «Я плохая хозяйка». «Вовсе нет, по-моему, замечательная». У нас дома нет продуктов. «Ерунда, закажем пиццу», — сказал муж. «Обожаю итальянскую кухню». Я подошла к стиральной машине и нажала кнопку «Слив воды». Потом ткнула пальцем в загудевший агрегат и стала оправдываться. Я решила затеять постирушку, зашла в мегамаркет, купила хороший гель с ароматом шоколада, загрузила барабан, а потом, понимаешь, забыла, убежала. Короче, твоя рубашка там и... Долго лежала в воде. «Экая ерунда!» — засмеялся Гри. «Вон уже отжимает. Сейчас достанем, погладим». «Я плохая хозяйка!» «Солнышко!» — сказал муж. «Идеальных людей нет. Я тебя люблю не за умение стирать, гладить, готовить». «А за что?» — окончательно приуныла я. «За красоту и чудесную фигуру слоновьего размера!» «Тоже мне, элефант!» — снова засмеялся Гри, открывая дверцу автоматической прачки. «Ты даже на слонёночка не потянешь. Скорее, воробушек!» На мои глаза навернулись слёзы. Гри удивительно тактичен. Вот уж на воробья-то я совсем не похожа. Скорее для сравнения подойдёт птеродактиль. «Это что?» Вдруг другим тоном спросил мой муж. Я заморгала, увидев в руках Гри несколько вещей коричнево-бурого цвета. «Кажется, вот моя розовая сорочка!» В полнейшем изумлении произнес супруг. «Вернее, она раньше была розовой, а теперь вроде шоколадная!» «Гель!» — заорала я. «Супер-пупер средство! Оно красится! Вон бутыль стоит в углу!» Гри бросил испорченную сорочку в мойку, схватил пластиковую емкость и прочитал. «Сироп шоколадный. Отличное средство для улучшения вкуса домашней выпечки». придаст пирожным нужный цвет и пикантный аромат. Ты решила этим освежить бельё? э э там на полках в мегамаркете много всего стояло. Банки, канистры, фляги. Я перепутала. Схватила не ту бутыль. Заехала, наверное, в кондитерский отсек», — лепетала я. «Гри, я дура. Вот уж, как говорит Коробков, инь я не всякая дрянь». «Вовсе нет». Уже без особой уверенности, сказал он. Ладно, не стоит обращать внимание на мелочи. Ну, налила в стиральную машину шоколадный сироп вместо мыла. Право, это пустяки. Главное, не намажь на бутерброд пасту для чистки изделий из нержавейки. Муж замолчал, потом захохотал, как безумный. Рубашка мне не нравилась. Выкину ее и забуду. Стонал он между приступами смеха. Но вот ужинать макаронами с подливкой из полироля для мебели не хочу. Теперь буду внимательно изучать всю еду. Ой, не могу. Рубашка в шоколаде, ботинки с мармеладом, лапша с бензином. «Ты меня бросишь!» – зарыдала я. Гри немедленно обнял меня. «С какой стати? С кем еще мне будет так весело, а? Ну кому, кроме тебя, придет в голову помыть рубашку в сиропе?» «Я толстая!» – вырвалась у меня. Гри крепко прижал меня к себе со словами. «Солнышко, мужчине для счастья нужна женщина, понимаешь?» Я кивнула. «А что нужно мужчине для полного счастья?» Прищурился Гри. «Не знаешь? Тогда запомни. Для полного счастья мужчине нужна полная женщина».